Два часа спустя, за полчаса до заката, 25 километров западнее города Великие Луки и 3 километра юго-западнее станции Новосокольники, деревня шубина передовой НП 22-й армии. Командующий Невельской ударной группы армии и по совместительству начальник оперативного управления генерального штаба генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский находился в превосходном расположении духа. Впервые за эту войну генерал Василевский был свидетелем того, как развивается наступление, спланированное и обеспеченное всем необходимым по стандартам 1944-1945 года миропотомков. Казалось бы, медленно, но не останавливающееся ни на минуту продвижения вперед говорил о том, что тактика, а также наряд сил и средств для этой операции – были выбраны правильно. Коридоры шириной от 800 метров до километра на всю глубину вражеской обороны вдоль главных дорог были пробиты еще полчаса назад. Сперва на Невельском, а потом на великолукском участках фронта, но тяжкий грохот канонады не умолкал. Начался второй этап прорыва фронта, во время которого советская тяжелая артиллерия и штурмовые группы продолжали громить вражеские опорные пункты до тех пор, пока два прорыва не сольются в один общей шириной 60-70 километров. И времени на это уже не один световой день, как на пробитие первичного коридора, а трое суток вдумчивой, тщательной работы. Правда, чем дальше от магистральных дорог, тем жиже вражеская оборона. Уже километрах в десяти в сторону от направления основных ударов три ряда укрепленных пунктов сменяются одним, И в обороне там сидят уже не роты, а взводы, а то и отделения, имеющие на вооружении пулемет и несколько винтовок. Но нет у вермахта 500 миллионов солдат, чтобы наглухо, тройными линиями траншей, перекрыть эти пустынные болотистые леса, боевые операции, в которых тяготеют к ниточкам уже имеющихся дорог. Еще до наступления в метельные безлунные ночи разведгруппы и целые лыжные батальоны просачивались в немецкий тыл мимо этих опорных пунктов, и после пересечения ракадной грунтовки, по которой осуществлялось снабжение немецких войск, без следа растворялись в бескрайних лесах. Преследовать русских в этих заснеженных чащах могли только финские лыжники, присланные маршалом Маннергеймом, но даже они были не в состоянии противостоять сибирскому егерскому осназу, сформированному из охотников Бьющих в глаз Белку и Соболя Несколько случаев исчезновения финских поисковых групп Что вели преследование пересекших линию фронта советских лыжных подразделений Резко остудили пыл горячих чухонских парней И теперь эти лыжные батальоны и разведывательно-диверсионные группы Готовятся выполнять во вражеском тылу каждой свою задачу способствуя общему успеху операции. К сожалению, подумал Василевский, пока дела обстоят таким образом, что Красная Армия, даже напрягая все силы, способна за один раз провести лишь одно такое наступление мощным кулаком из тяжелой артиллерии и штурмовых батальонов, проломив вражескую оборону и выпустив на оперативный простор мощное подвижное соединение. Но зато это будет не битье растопыренными пальцами в бетонную стену вражеской обороны в стиле маршала Тимошенко, а единственный смертельный удар, наносящий тяжелое поражение крупной вражеской группировки. Хотя надо признать, что оборона тут у немцев как раз не бетонная, а дерево-земляная, да и войска на позициях тоже не элита-элит, а обычная, ниже среднего пехтура. «Ниже среднего!» Это потому, что до сегодняшнего дня данный участок фронта считался второстепенным, и немецкое командование уже слой за слоем содрало отсюда семь шкур для пополнения понесших катастрофические потери группы армий «Центр». Но ничего, в Красной Армии тоже тренироваться лучше на кроликах, а не на тиграх. От этих мыслей Василевского отвлек вибрирующий сигнал прототивной радиостанции, вложенной в нагрудный карман Френча размером этот аппарат был судлёнённый портсигар, но при этом при наличии ретрансляторов и некоторого дополнительного оборудования, позволяющего использовать линии ВЧ, связь обеспечивалась хоть в масштабах всего Советского Союза. Василевский знал, что если вдруг потребуется, то прямо сейчас, набрав короткий трёхзначный номер, он может позвонить хоть самому товарищу Сталину. Впрочем, пока это было преждевременно. Выточив аппарат из кармана, василевский нажал на кнопку приема и услышал ровный и сильный голос генерал-лейтенанта матвеева здравия желаю товарищ василевский произнес командующий экспедиционными силами докладываю фронт прорван ледфуты рижский экспресс тронулся голова контимировской дивизии вошла в прорыв они рано ли товарищ матвеев спросил василевский ведь до полной темноты еще не меньше полутора часов «Да нет, товарищ Василевский», – голосом генерал-лейтенанта Матвеева ответила рация, – «пока наш авангард дойдет до пустошек, пустошки, деревня на пересечении шоссейных дорог из Невеля в Псков и из Старых Луг в Ригу, именно здесь танки и мотопехота экспедиционных сил должны свернуть с второстепенного направления на главное и, надав газу, рванут по шоссе прямо к Риге, пока в командовании группы армий «Север» никто не очухался» и оседлает магистраль, окончательно стемнеет. Те немцы, которые могут увидеть наше выдвижение через полосу прорыва, уже никому ничего не расскажут. И вы знаете почему. Генерал Матвеев намекает на комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», который давит немцам радиосвязь в радиусе 300 километров. Зато лишний час темноты нам очень пригодится завтра утром под Ригой. «Хорошо, товарищ Матвеев», – немного подумав, согласился Василевский – — Если вы считаете, что так нужно, то действуйте. Я докладываю товарищу Сталину, что фронт прорван на час раньше расчетного срока, и ваши части входят в прорыв. И удачи вам там. не пуха ни пера, Андрей Николаевич. — К черту, Александр Михайлович, к черту! — Конец связи! — ответила рация. И мигнув зеленым огоньком, означающим, что канал связи свободен, замолчала. Генерал-лейтенант Василевский немного подумал, потом набрал трехзначный номер. При этом пальцы тыкались в кнопке вполне привычным. Как-никак он взаимодействовал с экспедиционными силами с конца августа, когда был назначен на Брянский фронт начальником штаба к генералу армии Жукову и имел большую практику работы с приборами потомков. «Товарищ Сталин», — сказал Василевский, когда на том конце хрипловатый голос с легким акцентом произнес «Алло!» Фронт противника прорван. Рижский экспресс отправился с опережением графика. «Хорошо, товарищ Василевский», — ответили на том конце. «Продолжайте держать меня в курсе». Тогда же, начало вечерних сумерек, бывшая линия фронта под Невелем. С камеры беспилотника, кружащего на высоте птичьего полета над заснеженными лесами и болотами, хорошо видно, как в расчищенную от остатков вражеских частей полосу прорыва сплошным потоком вливается... Бронированная река боевой техники экспедиционных сил. Танки и боевые машины пехоты на высокой скорости идут по шоссе, занимая на ней обе полосы и соблюдая минимально допустимые дистанции. от чего им бояться? У противника нет ни всепогодной авиации, которая способна нанести удар в ночное время, ни тактических ядерных зарядов в плотных походных порядках, способных уничтожить на марше целый танковый или мотострелковый полк. Напротив... Чем плотнее походные порядки Рижского экспресса и выше скорость движения войск, тем больше шансов, что операция закончится успехом. Скорости движения механизированных колонн рассчитываются по качеству дорожного покрытия и квалификации лиц, управляющих техникой. При этом для расчета максимально допустимой скорости берутся механики-водители с самым низким уровнем квалификации в подразделении или части. То есть по нормативам советской армии Это солдаты-срочники с начальным уровнем подготовки, совсем недавно пришедшие из учебных подразделений и еще не имеющие реальной войсковой практики. Такая часть при движении колонны по шоссе не должна была держать скорость выше 20-25 км в час. По другим данным, 17-20 км в час. В том случае, если техникой управляют профессионалы контрактной службы, то скорость на марше в колонне по максимуму может достигать 30 км в час. Превышение такой максимальной скорости чревато аварийными ситуациями и поломками техники. Вперед и только вперед, пока вражеское командование в Риге не опомнилось и попыталось удрать. Лови потом этого фельдмаршала фон Лейба по всей Прибалтике. Нет, лучше уж действовать сразу. По принципу, отрубленная голова потом не болит. А в 500-700 метрах от полосы прорыва продолжаются горячие бои. бойцы и командиры командарма Гершакова добывают изолированные и разрозненные по своим опорным пунктам роты 10-го армейского корпуса, который после включения российской системы РЭП превратился в сборище разрозненных подразделений, не имеющих связи и общего управления. Каждая рота дерется сама за себя, а если требуется выяснить, как дела обстоят у соседей, приходится посылать посыльного. Таким образом, возможно управлять батальоном, с некоторым усилием полком, но вот дивизии или выше уже управлять невозможно. Поэтому каждая рота в своем опорном пункте дерется сама за себя ровно до тех пор, пока не приходит пора попадать под уничтожающий артиллерийский удар. Сейчас там, среди лесов и озер, грохочет артиллерия, гремят взрывы снарядов и мин, звучат пулеметные очереди и ружейная стрельба. Там штурмовые группы глаза в глаза сошлись в отчаянной резне с немецкими солдатами, которые не собираются сдаваться, потому что уверены, что в таком случае их отдадут ужасным марсианам, которые заживо высосут их мозги. Вот к обочине уже расчищенной дороги приткнулся подбитый КВ ИМР, трал который упустил рванувшую под гусеницей мину. А вот немецкая колотушка, раздавленная тяжкими танковыми гусеницами. Вот сложенные рядком убитые советские бойцы, погибшие при штурме этой укрепленной полосы. А вот лошадки, бодро тянущие в тыл лодочки-волокуши с ранеными. Это сражение среди лесов, болот и озер продолжится еще несколько дней. Уже экспедиционные силы освободят Ригу, наступающую клинье танков и мотопехоты — вытянутся к Пярну и Пскову, но в этом краю еще продолжит греметь ожесточенные бои, которые закончатся только тогда, когда сдастся или будет уничтожен последний вражеский солдат. 4 декабря 1941 года, 18 часов 5 минут. Рига. Штаб группы армий «Север». Генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лейб был офицером старой школы, причем даже не прусской, а баварской. А баварцы – это такие черти, что по сравнению с ними даже пруссаки кажутся господними ангелами. И вправду, фон Лей был жестким, как вяленая рыба, высоким худым стариком с наголо выбритым черепом и пронзительным взглядом светлых глаз. В прошлую войну уже в немалых чинах успел побывать и на Западном, и на Восточном фронте. После прихода Гитлера к власти карьера фон Лейба стремительно пошла в гору. Он принял участие в подготовке Германии к новой мировой войне и во всех дальнейших военных авантюрах Гитлера. В 1938 году он командовал оперативной группой своего имени, предназначенной для захвата судет и оккупации Чехословакии. в 1939 году командовал группой армии Си во время польской кампании, прикрывавшей границу рейха с франции В 1940 году подчиненные фон Лейбу войска прорывали линию Мажино совместно с группой армии А, окружив 700-тысячную вторую группу армий Франции в Альзасе. За эту операцию он получил от Гитлера рыцарский крест и высшее в вермахте звание генерала фельдмаршала. А дальше группу армии «Си» перебросили в Восточную Пруссию, где она превратилась в группу армий «Север», нацеленную на захват советской Прибалтики и Ленинграда, а фон Лееб остался ее командующим. По факту группе армий «Север» противостояла только вытянутая вдоль границы 8-я армия Советского Северо-Западного фронта, Прибалтийского особого военного округа и его тыловые части. 11-я армия Северо-Западного фронта, Приб-ОВО, попадала в полосу наступления третьей танковой группы армий «Центр». Перевес сил в 5,5 раз. Против каждой советской стрелковой дивизии, вытянутой на 100 км по фронту и на 50 км в глубину, по боевому уставу пехоты 1938 года, полоса обороны стрелковой дивизии от 8 до 12 км по фронту 4 км в глубину. У фон Лейба на 22 июня 1941 года был сосредоточен готовый к сражению армейский корпус, состоящий из трех пехотных дивизий. Неудивительно, что за исключением отдельных мест, в которых имело место упорное сопротивление большевиков, наступление группы армий «Север» в Прибалтике больше напоминало победный марш. Перед некоторыми соединениями вермахта совершающими обход советских войск со стороны приморского фланга, противника не оказалось вовсе, и главной заботой командующего было проследить, чтобы ушедшие вперед войска не оторвались от вечно отстающих тылов. И так продолжалось фактически до конца августа, когда все хорошее для Германии закончилось, и начались великие египетские казни. Катастрофа произошла, когда 18-я армия уже стояла на пороге Таллина, а 16-я армия взяла Новгород и фактически обошла Лужскую линию обороны большевиков. До окончательной победы оставалось совсем немного, когда где-то далеко на юге, в полосе ответственности группы армий «Центр» разверзлись врата ада, выпуская на свободу нет, не орды чертей и не легионы демонов, а прекрасно подготовленные и оснащенные части русской армии другого мира. В штабе группы армий «Север» ощущались только отголоски той трагедии, когда блестящая, смазанная и прекрасно отлаженная военная машина иновременных пришельцев с какой-то извращенной радостью накинулась на вермахт и принялась с хрустом пережевывать одно немецкое соединение за другим, то и дело выплевывая окровавленные огрызки». Именно тогда у фон Лейба, несмотря на бурные протесты, забрали все подвижные соединения в экстренном порядке, бросив их в горнило Смоленского сражения. А потом начали забирать и пехотные части, в результате чего общая численность подчиненных фон лейба войск за две недели сократилась с 800 до 500 тысяч солдат. Потом большевики поднатужились, подтянули резервы, которых, видимо, у них было немерено, И к концу сентября лобовыми ударами оттеснили части 16 и 18 армии примерно на те же позиции, которые они занимали в конце июля. И тогда в полосе ответственности группы армий «Север» наступило затишье. И ее солдаты и офицеры, как благодарные зрители с галерки, наблюдали за разгромом и гибелью группы армий «Центр». «Так проходит слава мира». Теперь, когда после оперативной паузы на осеннюю распутицу боевые действия на центральном участке фронта возобновились и, кажется, уже без пришельцев из будущего, в группе армий «Север» с облегчением вздохнули все, от генерала-фельдмаршала фон лейба до последнего нижнего чина. Пронесло. И на фоне этого облегчения известие о том, что в полосе 10-го армейского корпуса Большевики неожиданно начали широкомасштабную наступательную операцию с применением большого количества крупнокалиберной артиллерии, прозвучало как удар из-за угла пустым пыльным мешком по голове. Первый и единственный вопрос. Как? Прежде большевики всегда начинали свое наступление ураганным огнем из трехдюймовых орудий на пределе скорострельности. Правда, продолжалась такая ярость недолго – 10-15 минут. Потом артиллерия умолкала, и большевистские пехотные цепи в рост шли на немецкие пулеметы, уставив перед собой штыки бесполезных винтовок. Если немецкая пехота успела окопаться, то отбить такую атаку с большими потерями для русских ей было проще простого. Достаточно было достигнутого в прошлой войне искусства применять к местности систему пулеметного огня. Легкий, подвижный и в то же время мощный универсальный немецкий пулемет МГ-34 По всем статьям превосходил тяжелый и неповоротливый устаревший пулемет «Максима», и большое количество таких пулеметов в немецкой пехотной дивизии давало ей огромное преимущество при отражении массированных атак большевистской пехоты. Нередки были случаи, когда летом, во время отражения отчаянных контрударов Красной армии, трупы красноармейцев перед немецкими окопами лежали в несколько слоев. По жаркой погоде «Амбре» было еще то а потом все это как отрезало. Наверное, пришельцы из будущего отучили большевиков воевать большой кровью на собственной территории. Сами-то они воевали холодно и расчетливо, руководствуясь точными данными разведки, а не горячими призывами комиссаров, будто были немцами, а не русскими. По первым докладам командующего 10-м армейским корпусом генерала от артиллерии Христиана Хансена следовало, что в 9 часов утра По берлинскому времени большевистская артиллерия открыла по немецким позициям ураганный огонь. При этом обстрел велся не из традиционных для русской армии трехдюймовок, а из тяжелых и сверхтяжелых орудий от гаубиц калибра 12-15 см до осадных мортир калибром в 28 см. Их тяжелое буханье совершенно отчетливо выделялось на фоне грохота артиллерийской канонады. Второй особенностью, Этой внезапной артподготовки было то, что большевики обстреливали не всю полосу обороны, распыляя свои силы, а сосредоточили ярость своей артиллерии на уничтожении опорных пунктов обороны, соседствующих с шоссейными дорогами. Из этого уже можно было сделать определенные выводы. Если 12-15-сантиметровые гаубицы еще могли находиться в распоряжении армейского командования, то 28-сантиметровыми мартирами и в Германии, и в России могло распоряжаться только Верховное командование. Этот факт означал, что данное наступление – это не инициатива местного большевистского начальства, желающего сделать приятное своему вождю на день его рождения, 18 декабря, а далеко идущий план, согласованный с русским Верховным командованием и самым высоким политическим руководством СССР. Надо ли говорить, что дерево-земляные укрепления, из которых и состояла немецкая оборона в тех лесисто-болотистых краях, никак не могли противостоять ударам тяжелых снарядов, которые раскалывали многоамбразурные дзоты, будто орехи? Генерал Хансен докладывал, что большевистская тяжелая артиллерия разрушает опорные пункты обороны один за другим, и только потом на приступ идет пехота при помощи взрывчатки и огнеметов, уничтожающее все, что уцелело при обстреле тяжелыми снарядами. Дело у русских идет не быстро, но зато при таком способе боевых действий они несут минимальные потери. Из этого следовало, что на этот раз большевики решили, что с помощью своих чудовищных союзников они уже выиграли эту войну, и теперь им не следует торопиться, и что наступая, лучше платить за продвижение вперед по расходам тяжелых снарядов, а не кровью своих солдат. Потом связь со штабом 10-го армейского корпуса неожиданно прервалась и возобновилась только час назад. Генерал Хансен доложил, что при обстреле расположения штаба корпуса сверхдальнобойными орудиями большевиков погибли начальник штаба и множество штабных офицеров, а также были повреждены все имеющиеся в наличии радиостанции. Затем генерал Хансен сообщил, что атаки большевиков удалось остановить на второй линии обороны, не невскрытой большевистской разведкой, и требовал даже не подкреплений, которых у фон Лейба все равно не было, а дополнительных боеприпасов, расходующихся просто с чудовищной скоростью. Фон Лейб не знал, что эти сообщения ему слал не генерал Хансен, а хитроумная программа «Марсиан», расколовшая код штабной «Энигмы», 10-го армейского корпуса и даже имитирующая почерк радиста. «Энигма» — немецкая шифровальная машина механического типа, один из самых больших секретов Третьего рейха, создана при участии гениального немецкого математика доктора Цузе. Весь этот радиообмен был частью операции «Туман», нацеленной как раз на дезинформацию немецкого командования который еще как минимум две трети суток не будет даже подозревать о том, что фронт прорван на участках обоих дивизий, и через эти дыры в немецкие тылы уже хлынули лавины пехоты, кавалерий и танков. На самом деле, когда фон Лейб читал эту радиограмму, авангард «Рижского экспресса» как раз проходил мимо деревни Пустошки, в которой до сегодняшнего дня и располагался штаб 10-го армейского корпуса. Но еще раньше там побывали сибирские егеря из ОСНАЗа ГРУ, те самые любители бить в глаз горячих чухонских парней, позаботившиеся о том, чтобы никто из командования корпуса и чинов штаба не пережил того самого обстрела 14-дюймовыми морскими снарядами. 4 декабря 1941 года. 22 часа 15 минут. Граница между Латвией и РСФСР. Местечко Зилупе. Майор Петр Васильевич Погорелов. Командир второго го батальона 182-го мотострелкового полка 144-й гвардейской мотострелковой виленской краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии. Казалось, еще вчера моя рота в родном мире 2018 года насмерть стояла перед фашистским пехотным полком, перекрывая ему путь на Уничу. И вот я уже, майор, веду свой батальон в поход на Ригу. Хотя нет, не совсем так. Непосредственно на Ригу из состава экспедиционных сил идут только контимировская и Таманская дивизии, так сказать, элита-элит. Мы, 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, Достигнув латвийского города Резикне, свернем налево. Конечной целью нашего маршрута является город Даугавпилс, он же Двинск. Помимо того, что это крупный город, населенный преимущественно русским населением, это еще и стратегически важный узел железных и шоссейных дорог. Если у немцев найдутся в запасе хоть какие-то подвижные резервы, то подрезать основание нашего клина они попытаются именно через Даугавпилс. Однажды тут уже произошло сражение, тогда окончившееся в пользу немцев. Небезызвестный немецкий генерал Манштейн в начале июля заставил тут отступить нашего не менее известного генерала Лилюшенко. Теперь нам предстоит сравнять отчет, и если кто сунется, неважно с какой стороны, хорошенько навалять ему по сусалам. Кстати, наша дивизия – не единственное соединение экспедиционных сил, сходящее с генерального маршрута, для выполнения вторичных задач. шестая танковая краснознаменная Ченстанховская дивизия, например, двинется в направлении на остров Псков, где обитает штаб 16 немецкой армии и ее командующий генерал Эрнст Буш. Этот дядя, если пожелает, может считать себя военнопленным или в ином случае покойником. Наши танкисты не любят шутить. Американским бушам из нашего времени этот типус вроде бы не родственник и даже не однофамилец. Одно совершенно ясно, если наши уже занялись его делом, то недолго этому бушу осталось гулять на свободе. Что касается самой Ченстанховской дивизии, то ее развернули из одноименной бригады уже здесь, в 1941 году, пополнив за счет добровольцев и отремонтированной техники. Батальоны и дивизионы стали полками, соответственно, танковыми, мотострелковым, гаубично-артиллерийским и зенитно-ракетным. Разведрота стала разведбатом и так далее. Вполне полноценная получилась дивизия. То же произошло с 27-й гвардейской мотострелковой севастопольской бригады которую точно так же развернули в дивизию. Следуя непосредственно перед нами, эта мотострелковая дивизия займет город Якобпилс, а также вместе с нашей Итаманской дивизией обеспечит создание непрерывного фронта обороны по реке Западная Двина. В принципе, это одна из задач, поставленных перед экспедиционными силами. Занять правый берег указанной реки и удерживать его до подхода советских соединений. На каждую нашу дивизию, участвующую в этом деле во второй фазе операции, подойдет по одной ударной армии, одни из которых, которые установят устойчивый фронт по реке, а другие, вместе с танковыми дивизиями, нацеленными на Псков и Пярну, приступят к окончательному разгрому группы армий «Север». Конечно, все эти сведения не объявили нам в приказе, но солдатский телеграф – такая штука, что знает все и обо всем. Кроме того, все это очень похоже на правду, ведь одна наша дивизия, даже на две трети укомплектованная добровольцами, по боевой мощи сопоставима с целой местной армией. Но пока мы только что из РСФСР въехали в некогда независимую гордую Латвию. Тут даже немцы дублируют свои указатели не на русском, а на латышском языке. Городок с неприличным названием Зилупе, первый по эту сторону границы. Ничего такого сугубо европейского тут не видно, за исключением красивой и большой виселицы, возвышающейся прямо напротив здания местного самоуправления. Трупы подпольщиков или тех, кого местные власти, ячейка айссаргов сочли таковыми, уже сняты и приготовлены к почетному погребению, а на виселице вместо них в петлях болтаются вчерашние представители власти. Во-первых, это те же самые айссарги, вся ячейка, включая баб. Во-вторых, геркомендант. В-третьих, назначенное немцами так называемое самоуправление в полном составе. Сначала я думал, что на просушку всю эту публику развесили ребята из авангарда Кантемировской дивизии, зачищающего путь для тех, кто движется следом. Но нет, выяснилось, что наши танкисты в этом деле оказались ни при чем. Не их это стиль. Еще до их прибытия в городок был выброшен внезапный вертолетный десант, состоящий из спецов нашей дивизии Дзержинского и местного ОСНАЗа НКВД. Очевидно, товарищ Сталин уже в курсе, во что выльется заигрывание с маленькими, но гордыми народами, а посему ко всем проявлениям буржуазного национализма объявлена нулевая толерантность. Еще удивляет малочисленность немецкой комендатуры. Всего одно отделение, сейчас уже холодными тушками сложено в аккуратный рядок. Видно, что большая часть карательных функций была переложена на местную полицию, которая служила фашистам не за страх, а за совесть. Впрочем, Латвийских полицейских старой, ульманевсовской полиции, пошедших на службу к нацистам, тоже не миновала доля сия. Только в отличие от немецких комендачей, их тела не сложены в ряд, а свалены в беспорядочную кучу. Дополнительно, ответственность обостряет то, что неприличный по названию городок Зилупе выбран местом для отдыха наших механизированных колонн. В любом случае враждебные элементы в этом населенном пункте никому не нужны. Тут механики-водители осматривают технику перед продолжением марша и, если надо, подливают масло, подмазывают и подкручивают, а потом меняются за рычагами с командирами машин, чтобы иметь возможность хоть немного отдохнуть на марше. В случае необходимости командир танка, БМП или БТР должен уметь подменить других специалистов экипажа, механика-водителя или наводчика. Мы, конечно, ребята бодрые, особенно с учетом того, что нам дали отдохнуть перед операцией, хотя какой там отдых, весь день артиллерийская канонада, от которой даже землянка, в которой я пытался поспать, ходила ходуно. Дополнительно, чтобы не позволить ударить в грязь лицом, всем нам выдали стимулятор в мягких шприц-тубах, один укол в бедро прямо сквозь одежду, и даже засыпающий на ходу от усталости человек начинает носиться как электровеник. Слишком часто такое применять нельзя, но в экстренных случаях, вроде нашего, почему бы и нет? Тут же, у этой самой администрации, где остановилась колонна моего батальона, уже стоит комендантский взвод, назначенный сюда из того самого отряда ОСНАЗа НКВД. Российская военная полиция в с местными НКВДшниками. Кого они там шерстят, бог весть, но самое главное, что ребята бдят». Это в наших же интересах, чтобы каким лесным братьям не вздумалось шмалять по нам из кустов. Пока у парней Лаврентия Павловича вроде все получается, и уже к утру местная европейская достопримечательность, то есть виселица, приобретет для себя новые болтающиеся украшения. Ну вот звучат команды. «К машинам, по местам!» Стоянка закончена. Мы отправляемся дальше, не успев даже толком разглядеть в полной темноте какована это прибалтика в сорок первом году но ничего насмотримся на местную действительность уже утром в двинске модальон заводи